Слех, господи, ничего мне больше желать. Только бы умело повести дела. Он и доказал свое умение вести дела. В тот же день по просьбе папы регент пожаловал его брату Пьеру дюэзу дворянства, а сам он собирался уже собственной волей назначить пятерых своих племянников кардиналами. и выполнил свое намерение в течение двух ближайших лет. Акт о пожаловании дворянства, продиктованный лично Филиппом Пуатье по окончании церемонии, если и имел целью отдать долг уважения наместнику Святого Петра в лице родного брата папы, одновременно свидетельствовал об удивительных умонастроениях юного регента. Фамильное достояние, накопленное богатство и все прочие дары фортуны писал он играют ничтожно малую роль в совокупности моральных качеств и в достохвальных деяниях человеческих Все это переходит достойным равно и недостойным заслуженно, а равно и незаслуженно лишь игрою случая зато каждый есть детище собственных своих деяний и личных заслуг и не имеет значения откуда мы пришли, если мы даже знаем, от кого мы произошли Но регент не для того проделал столь длинный путь и выказал в отношении нового папы так много внимания, чтобы уехать с пустыми руками, не получив ничего взамен. Между этими двумя людьми, которых разделяли целые полвека, вы ваше высочество, источество восхода, я увы, закат любил повторять Дюэз Филиппу. С первой же встречи установилась какая-то тайная близость и общность замыслов. Иоанн 22 не забыл тех обещаний, которые давал Жак Дюэс, а регент тех, которые давал граф Пуатье. Как только регент завел разговор о церковных бенефицах, первый аннуитет, от которых должен был поступить в королевскую казну, Новый папа тут же сообщил, что документы ждут лишь подписи. Но прежде чем были приложены печати, Филипп успел приватно побеседовать с Карлом Валуа. Нет ли у вас ко мне каких-нибудь претензий, дядюшка спросил он. Конечно, нет, племянник, ответил бывший император Константинопольский. Единственный способ сказать человеку в лицо, что у тебя к нему одна лишь претензия, Зачем он вообще существует на свете. Ну, в таком случае, дядюшка, если вы не имеете оснований на меня жаловаться, зачем же вы вредите мне? Я же видел вас, когда вы вручали мне ключи от казны, что не спрошу отчета и сдержал свое обещание. Вы же клялись мне в преданности и верности, а слова своего не держите и оказываете помощь Роберу Артуа. Валуа возмущенно махнул рукой. "Боюсь, что вы просчитаетесь, дядя. Продолжал Филипп. Робер обойдется вам слишком дорого. У Робера гроша за душой нет. Единственный его доход это деньги, которые ему выплачивает казна, а я распорядился не выплачивать ему больше ничего. Поэтому теперь он будет осаждать вас просьбами о помощи". А где вы сами возьмете нужные средства, поскольку финансы королевства уже не в ваших руках. Да не дуйтесь, вы не краснейте, а главное, воздержитесь от грубых слов, о которых вы сами пожалеете, так как я пекус о вашем же благе. Дайте мне обещание не слишком поддерживать Робера, а я со своей стороны попрошу святого отца, чтобы аннаты епископств Валуа и Мен шли прямо вам, минуя казну. сердце графа Валуа попеременно терзали ненависть и алчность. А какова сумма этих аннатов, спросил он? Ну, от 10 до 13.000 левров в год, дядешка. Возьмите в расчет, что в последние годы царствования моего отца И во все время царствования Людовика бенефиции вообще не взимались для Карла Валуа не вылезавшего из долгов, привыкшего к королевскому образу жизни и посулившего непомерно огромные приданые за своими дочерьми, для которых он мечтал о самых выгодных партиях, 10-13 тысяч ливров ежегодного дохода, если и не разрешали окончательно финансовых затруднений, то во всяком случае давали временную передышку. Вы племянник, как я вижу, человек добрый и понимаете мои нужды.